Глава 16. Всё не то, чем кажется. После неудачного разговора с крестором я решила прогуляться в город. Надо отдать книгу о некромантах староёвщику, она мне больше не пригодится. Я выяснила из неё всё, что нужно. Дальнейшее чтение не пополнило меня новыми знаниями. Я оставила детей на старую няню Меддину, пообещав, что скоро вернусь. Задерживаться не входило в мои планы. Быстрая прогулка туда и обратно, и я снова вдому. Но стоило войти в город, как я замедлила шаг. Что-то было не так. Я не сразу поняла, в чём причина, а потом догадалась. Дело в реакции людей на меня. Они больше не шарахались в стороны. Это было ожидаемо. Всё-таки теперь я выгляжу как нормальная живая женщина. Но было ещё кое-что странное в их новом отношении ко мне. Люди мне кланялись. Не до земли, конечно, но каждый встречный склонял голову, считая своим долгом меня поприветствовать. Это была вовсе не вежливость местных. Между собой они так не расшаркивались, реагируя подобным образом исключительно на меня. "В чём дело?" спросила я у Аза, который естественно шёл за мной. "А тот вышпионы не скрытся?" "Ты красивая!" махнул им хвостом. "Может, они так заигрывают?" "Ага, и женщины тоже?" фыркнула я. "Ты, когда врёшь, придумываешь что-то более правдоподобное." Вот что он о будущем чуть не смытился пушистый нахал. Ос как всегда ничем не помог. Но я как раз дошла до лавки старьёвщика, так что махнула на него рукой. Войдя внутрь, я уверенно двинулась к прилавку, но споткнулась, когда старьёвщик подобострастно спросил: "Чем я могу вам помочь, госпожа?" Во-первых, в этом мире никто ещё так со мной не разговаривал. Проклятая у мертве, чудовище, чтоб ты сдохла, жуткая тварь вот к таким обращениям я привыкла. Тот же старьёвщик называл меня максимум «некроманткой» и вдруг «госпожа». А во-вторых, старьёвщик меня не узнал. Хотя этому факту как раз не стоило удивляться. Я сама себя не сразу узнала этим утром. «Это я, Эйлария Уиллис», — сказала. «Пришла вернуть вам книгу о некромантах». Я выложила чёрный фолиант на прилавок в качестве доказательства своей личности. Старьёвщик взглянул на книгу, потом на меня, а затем снова на книгу и опять на меня. Игра в гляделки затянулась, но я не торопила мужчину, давая ему всвыкнуться с мыслью, кто перед ним. Кто бы подумал, а книга-то работает. Надо цену на неё поднять, и сделал он неожиданный вывод. Бизнесмен всегда бизнесмен. Повезло мне, что старьёвщик считал книгу бесперспективной и позволил прочесть её бесплатно. "Ну как же здорово, что вы зашли, госпожа", опомнился он. Мне удалось достать ещё немного вездесущего порошка, как вы просили. Я совсем о нём забыла, о порошке. Это же прекрасно, что есть ещё. Я разве что стойкую охотничью собаки не приняла. Мне жизненно необходимо досмотреть кино про игроков. Тело я, конечно, оживила, но неизвестно надолго ли. А сомнения насчёт источника силы всё ещё есть. Давайте, протянула я руку, ожидая, что старьёвщик вложит в неё мешочек с порошком, но мужчина колебался. Вездесущий порошок, дорогое удовольствие, заметил он. Вы же знаете, у меня нет денег. Глупости, не поверил он. Какие как вы все богачи? Какие, такие, сощурилась я. В ответ старьёвщик взмахнул рукой, будучи ни в состоянии подобрать слов для описания таких. Я решила, что речь о красивых. В моём мире тоже бытует мнение, что красивым проще добиться успеха и благополучия. Кто бы подумал, что улучшенная внешность будет мне мешать. Кажется, старьёвщик забыл, с кем имеет дело. Я, может, теперь и теперь симпатичная, но всё ещё нервная и злая. Пора ему напомнить об этом. Обокатившись прилавок, я наклонилась к старьёвщику и произнесла: "Я ведь не только обереги умею делать, я ещё и проклятья могу. И остаток жизни вы проживёте так, как будто колдуна послали на три буквы". «Спасибо вашей книге. Я в нее многому научилась». Старьевщик судорожно сглотнул и дрожащей рукой пощупал лоб в том месте, где я нарисовала на нем крест, словно проверяя, работает ли еще оберег. «От меня он не защищает», — разрушила я его надежду. «Вы же не думаете, что я не смогу обойти собственную магию?» «Ну, нет денег и нет», — пробормотал он. «Так бы сразу и сказали. Зачем угрожать?» Дрожащей рукой он вручил мне мешочек с порошком. Благодарю, улыбнулась я. Бабуля учила меня вежливости. Вот теперь надо срочно домой сбреться на чердаке с новой порцией порошка. Сегодня я досмотрю кино до конца, и даже ас не помешает, пусть только попробует. Я сделаю из его шкуры прикроватный коврик. Обратно в дом у Иллисов я неслась на всех парах, не обращая внимания на прохожих. Если они и вели себя странно, я этого уже не замечала. Вездесущий порошок жёг мне руки. Он всё, о чём я могла думать. Но попасть на чердак оказалось не так-то просто. Сначала в холле я наткнулась на близнецов, явно поджидающих моего возвращения. Ты купила булочки? спросили они хором, едва я вошла. Ох, забыла. А дети-то уже привыкли к вкусненькому. Сегодня вместо булочек будет запеканка. Фу, творог! скривились близнецы. А вот и нет, нашлась я. Не творог, а вкусный торт. Торт! один из близнецов с предыханием повторил слово, точно это какая-то молитва. Впрочем, для детей торт это святое. Ты приготовишь нам торт, уточнил второй близнец. Если вы будете паеньками и не станете меня отвлекать. На торт нужно много времени. Будет им торт из творога. В конце концов, половина успеха блюда это его правильная подача. Готовь, кивнули они дружно. Мы с места не сдвинемся. Оставив близнецов в холле, я поспешила наверх. И снова не дошла до чердака. На этот раз встретилась со Стефаном в коридоре второго этажа. Мальчик был чем-то увлечён настолько, что не сразу меня заметил. Зато я увидела, как он разбрасывает куски мяса по полу. "Что ты делаешь, Стефан?" поинтересовалась я. Мальчишка вздрогнул и обернулся. Вид у него был виноватый. "Прости, я взял немного мяса с кухни", вздрогнул он. "Сигизмунду надо чем-то питаться". Опять этот хомяк. Я не стала говорить Стефану, что Сиги ест исключительно ту пищу, которую убил сам. А они то ещё устроят охоту на крыс. Пусть лучше мясо по дому разбрасывает. Только не забудь потом собрать и выкинуть то, что Сигизмунд не доест, велела я. А не то весь дом провоняет тухлым мясом. Хорошо, согласился Стефан. В его обещаниях я не сомневалась. Вот наконец и он, чердак. Я остановилась возле двери и оглянулась. А за ней было поблизости Он остался с близнецами на первом этаже, знал, что я всё равно не пущу его к себе. Войдя в комнату, я тщательно заперла дверь и закрыла окно, чтобы мне никто не помешал, а затем повторила всё, как в прошлый раз. Уже через 5 минут все приготовления закончились, я во второй раз погрузилась в просмотр кинофильма про игроков. "Сыграем", предложил Чёрный блохон. «На что будем играть?» — уточнил Белый. Я вздохнула. Кино началось ровно с того же момента, что и в прошлый раз. Я все это уже видела. Но перемотка здесь не работает. Пришлось посмотреть еще раз. Благо, длилось это недолго. Наконец, дошли до места, где меня прервали. «А ты быстро учишься!» — похвалил Черный с нарастающим азартом. «Принимаю твой ход и делаю свой. Позаимствовать силу пешка в состоянии только через...» Я затаила дыхание в ожидании продолжения... «Умоляю, не сорвись. В третий раз старьевщик мне порошок точно не даст. Даже если я буду угрожать ему облысением, ожирением и импотенцией». «Через близость», — закончила мысль черный. Я протяжно выдохнула, из-за чего по воде в тазу пошла рябь, и видео на секунду потеряло четкость. Я тут же задержала дыхание, не вздоха до конца просмотра. Еще не хватало самой все испортить. «Фи!» — видео скривился белый. «Вечно ты все опошляешь». «Такова моя сущность», — пожал плечами чёрный. «И потом, так интересней, даже тебе признай это». Белый ничего не ответил. Он барабанил пальцами по подбородку, обдумывая очередной ход. «Сдаёшься?» — переспросил чёрный. «Вот ещё», — фыркнул белый. «Близость — это ведь не только физический контакт. Близость бывает духовной. Так что мой следующий ход — истинная взаимная любовь. Познав её, пешка раз и навсегда вернёт свои жизненные силы». И больше никогда не будет нуждаться в подпитке. Настал чёрт чёрного кривится, похоже, на это ему нечего возразить. Надежда, вера, любовь три столпа, которые не обойти. Всегда ты так, обвинил чёрный. Чуть что, сразу прибегаешь к высшим светлым материям. Такова моя сущность, повторил белый его недавние слова. Ладно, твоя взяла, буркнул чёрный. У меня больше нет ходов. Первый раунд игры окончен. Отлично. Белый потёр руки. Раз мой ход последний, значит, пешку выбираю я. Я в курсе, не смею тебя задерживать. Белый схватил монету со стола, кивнул на прощание и исчез. Я примерно знала, что было дальше. Белый переместился в мой мир, бросил монету на землю и ждал, кто её подберёт. Пешку, то есть меня, определил случай. «Бывает слепая удача, а у меня произошла слепая неудача». Но видео на этом не закончилось, и я продолжил просмотр. «Вдруг выясню еще что-то важное». Черный подождал минуту-другую для приличия, а потом позвал. «Кис-кис, ты где спрятался? Выходи!» Черный заглянул под стол, и я увидела под ним свернувшегося клубком до да боли знакомого, черного кота. Ладно, все кошки похожи, но мало у кого из них есть кожаные крылья и золотые рожки. Без всяких сомнений, это был ас. «А ну, влезай!» — черный ткнул кота в бок. «Ш-ш-ш!» — мигом ощутенился тот. «Тише, ты ас!» — махнул на него рукой черный. «Это всего лишь я». «Хозяин?» — сощурился кот. «Чем могу быть полезен?» «Мы начали новую игру», — ответил черный. «Я хочу, чтобы ты в ней участвовал». Разве это не жульничество? Чепуха. Я лишь уравняю шансы. Пешку выбирает он, а это уже половина победы, сам понимаешь. Что от меня требуется? Вилнул хвостом ас. То, что ты умеешь лучше всего вредить, пакостить, всячески мешать пешке победить. Будет исполнен хозяин. Склонил голову ас, расправив крылья, он вылетел в окно. На этом видео оборвалось. Вода в тазу пошла рябью, и я вернулась из видения в реальность. Откинулась на спинку стула и пробормотала: "Ну а, ну паршивец, вот только попадись мне, точно сделаю из тебя коврик".